Глава 29 девятая. Никогда особо не страдала природной стеснительностью, но взгляд Роуарда заставляет по-настоящему покраснеть и вызывает желание прикрыться, что я, собственно, и пытаюсь сделать, обхватив себя руками. «Не надо!» — дракон перехватывает моё запястье. «Не стесняйся себя!» Его пальцы скользят от кисти к локтю, потом к плечу, запуская волны мурашек, разбегающихся по всему телу, а потом замирают на плече. «Не слушай этого идиота!» Ровард ловит мой взгляд через зеркало, и я оказываю загипнотизированный синевой его глаз. «Не слушай никого, кто говорит, что ты не нехороша. У тебя прекрасная аккуратная грудь, тонкая, практически идеальная талия. А его наряды не могут исправить ничего, только испортить то, чем одарила природа. Он касается тыльной стороной ладони моей щеки, проводит по губам, а потом так же неожиданно для меня, как появился, уходит за ширму. «Мы берём всё» доносится до меня голос дракона. «Со старым платьем делайте, что хотите. А Ниру сейчас одеть так, чтобы она не замёрзла на улице. Остальное отправьте в мой дом. А ещё вон то платье... Но ваше величие, оно...» «Подумайте, Хильда, хотите ли вы со мной спорить?» В голосе Роуварда насмешка граничит с угрозой. «И я бы очень не хотела знать, что он сделает, если она не согласится. Меня одевают быстро» теплое платье из мягкой шерстяной ткани глубокого ультрамаринового оттенка. Белый кружевной воротничок красиво оттеняет шею, а манжеты украшены такими же тонкими кружевами. По низу подола идет широкая полоса кружева, которая изящно колышется при ходьбе. В качестве обуви мне дают теплые сапожки с мягким мехом внутри. Они достаточно высокие, чтобы защитить от снега, но при этом удивительно легкие. Шнуровка позволяет идеально подогнать их по ноге. В конце на плечи накидывают плащ из плотного тёмно-серого сукна. Он подбит мехом серебристого оттенка, а капюшон отделан более длинным ворсом того же меха. Застёжки серебряные затейливым узором. Я смотрю на себя в зеркало с ощущением, что меня сводили к модному стилисту, который из юной затюканной девочки смог сделать молодую леди из обеспеченной семьи. Как-то неожиданно на контрасте вспоминается муж, который вечно бухтел, что я перестала за собой следить и одеваюсь, как тётя Марфа с завода. Я старалась, как могла, но он всегда был на первом месте. И сплошные упрёки. Теперь-то я понимаю, почему. С аспиранткой просто было веселее. И на фоне этих воспоминаний в голове звучит низкий, обволакивающий голос Роуварда. «Не слушай никого, кто говорит, что ты не нехороша». А ещё его взгляд, который заставил внутри меня что-то сжаться, затрепетать. Каждая женщина должна хоть раз в жизни почувствовать такой взгляд на себе. ваша «Спутница готова». Хильда сама складывает ширму, демонстрируя меня в полной экипировке для прогулки. Роувард, оценивающий, окидывает меня взглядом. «Перчатки», — произносит он. «На улице мороз, руки могут замёрзнуть». Хозяйка магазина от неожиданности замирает и немного вытягивается в лице. «А вы, на удивление, внимательны», — отмечает она. «Прошу простить за рассеянность. Пусть они будут подарком». Хильда достает длинную коробку и открывает ее тут же, протягивая вместе с перчатками из тонкой серой кожи, которая доходит до самого локтя. Они мягкие, словно сделаны из бархата и украшены серебристыми пуговичками, гармонирующими с плащом. Ровард оставляет на каминной полке увесистый мешочек с монетами, снова берет меня под руку, и мы выходим из магазина в морозный зимний воздух. Солнце уже почти скрылось, окрашивая небо в густые фиолетовые тона. «Сейчас отправим твое письмо сестре». — спокойно говорит дракон. — Если ты, конечно, не хочешь дойти до самого приюта и встретиться с ней. Несмотря на столь щедрое предложение, я отказываюсь, потому что, во-первых, я не уверена, что Аурика в приюте. Не просто так же Руди видел, как она идёт в доходный дом. А во-вторых, вряд ли она со мной нормально будет разговаривать в присутствии роуварда Хотя, наверное, это было бы самое безопасное решение. Теперь на меня бросают не только пренебрежительные, но и заинтересованные взгляды. «Наверное, думают, что я достаточно удовлетворяю досуг дракона, раз он решил даже приодеть меня». Эта мысль царапает, потому как содержанка чувствует себя не особо приятно. Но я старательно отгоняю её. Какое дело, кто что думает. Я-то знаю, как обстоят дела на самом деле. Главное, чтобы я не ошибалась». В тесной коморке усталый почтовый работник записывает адресата, шмыгая носом в такт движением пера, а потом, получив от дракона дополнительный медяк, Обещает, что передадут лично в руки и никак иначе. Хотя, боюсь, в приюте не получится выполнить это обещание. Там все письма всегда получал старший наставник. Мы выходим из почтовой службы, задерживаясь на площади рядом со стойлом для лошадей и небольшой гостиницей. Здесь же расположена ратуша, полицейский участок и нотариальная контора. Но больше всего моё внимание притягивает двухэтажное здание, в котором, согласно вывеске, на первом этаже расположена городская библиотека — а на втором — школа. Надо запомнить и как-то всё же попробовать уговорить Роуварда отпустить меня». «Ваше величие!» — раздаётся дребезжащий голос Гриндерка. Роувард останавливается, а на его лице появляется высокомерие и жёсткость, которой ещё пару мгновений назад не было. «Решили выйти на вечернюю прогулку?» Мэр идёт к нам под руку с круглой девушкой в красном плаще и с глуповатой улыбкой, адресованной роварду «Как вам наш город?» «Подстать мэру», — с лёгкой усмешкой отвечает дракон. «Сочту это за комплимент», — улыбается мэр. «Вы уже заканчиваете прогулку. Быть может, я могу что-то показать ещё?» «Благодарю, я видел достаточно». «Тогда мы с дочкой просто немного проводим вас». От улыбки и противного взгляда Гриндер ко мне становится немного не по себе. «Я бы ещё хотел предложить вам попробовать местное развлечение, прогулку на льду». «Мы в честь праздника залили каток немного в стороне от ратуши». Роувард сжимает челюсти и хмурится. «Откажусь», — коротко отвечает он. Дочка мэра постоянно посматривает на Роуварда, улыбается и старательно делает вид, что смущается. Переигрывает. Меня же старательно игнорирует. Мы медленно сворачиваем с площади на главную улицу, которая тянется до нашего дома, а я чувствую, как напряжён Роувард. Его рука крепко держит мою, на виске бьётся жилка. Мэр идет чуть впереди, то и дело оборачиваясь и продолжая рассказывать о городских достопримечательностях, а его дочь семенит рядом с ним, бросая на Роварда заискивающие взгляды. Снег поскрипывает под ногами, в воздухе кружатся редкие снежинки. Откуда-то доносится запах свежей выпечки и ароматного ужина. Внезапно позади нас слышится нервное ржание лошадей и неровный цок от копыт. К нам приближается почтовый экипаж, и все прохожие спешат поскорее убраться с его пути. Мэр резко останавливается, а его дочь, словно испугавшись, кидается в сторону Роуварда. Он инстинктивно отстраняется, его хватка на моей руке ослабевает, и в ту же секунду Гриндер, как будто теряя равновесие, всем телом наваливается на меня. Я не успеваю среагировать и удержаться, падаю на заснеженную мостовую. Роувард делает едва заметное ловкое движение, подхватывает за талию, вздергивая в воздух, и в следующую секунду экипаж с громким скрипом тормозит именно там, где я только что лежала. Лошади встают на дыбы, испуганно всхрапывая, а толпа вокруг охает. «Ох, как неловко вышло!» — картинно вздыхает мэр. Ровард прищуривается, глядя на гриндерка, но ничего не говорит. Однако и этого хватает, чтобы мэр побледнел. «Позвольте загладить свою вину», — произносит он, «и пригласить вас на небольшой прием в честь приближающегося праздника». «Мы придем», — коротко отвечает Ровард, И его рука снова ложится мне на талию, но теперь уже в явно собственническом жесте. Дочь мэра при виде этого заметно мрачнеет. Дракон жестом позволяет возниться трогаться, следом расходятся и остальные зеваки. «Но, пожалуй, вам стоит пойти домой и успокоить вашу дочь», — продолжает Роувард. «А то молодым Нирам бывает сложно справиться с нервными потрясениями и испугами. Тем более, что скоро прием». Гриндерг понимает намёк, раскланивается с нами и, взяв свою дочь под руку, уходит обратно в сторону площади. Позже, когда мы отходим от места происшествия подальше, я всё ещё чувствую дрожь в коленях. «Почему мне кажется, что это было не случайно?» Внезапно вслух произношу я мысль, которая крутится в голове. «Потому что это было не случайно, Марико», — усмехается Роувард. «И теперь мне несказанно хочется знать, чего добивался ваш достопочтенный мэр». Мы заходим в дом, Ровард галантно помогает мне снять плащ, а потом, не говоря больше ни слова, скрывается в своём кабинете. Я прикидываю, чем могу себя занять, но не успеваю подняться на второй этаж, как ко мне кидается Улька. Она внезапно падает передо мной на колени и обхватывает ноги. «Марика», — шепчет она, — «спаси меня и мою сестру. Ты сказала, что у тебя есть идея. Именем Всеблагого прошу».